Глава двадцать вторая. Денис. Предвкушение скорого боя я повел плечами. Зал был полон, адреналин гречил кровь. Этот бой был особенно значимым для меня и вовсе не потому, что мне предстояло выйти на ринг с сильным соперником, а потому, что я знал, в зале будет она. Моя золотоволосая Рапунцель, ради которой я был готов перевернуть земной шар. Из коридора послышался шум. Четкий звук приближающихся шагов, заставивший меня настороженно вскинуть голову. Чутье подсказывало, что происходит какая-то чертовщина. Дверь распахнулась быстрее, чем я успел прислушаться к интуиции, и в комнату один за другим ввалились трое рослых парней. Не сказав ни слова, они встали у двери, расставив ноги на ширину плеч. «Какого дьявола?» Процедил я, мельком глянув на каждого из них, а после, на вошедшего следом мужчину, в темно-сером костюме тройки. На вид ему было чуть за пятьдесят. В некогда черных волосах блестела седина, а взгляд был тяжелым, холодным. «Пошли вон!» Сквозь зубы бросил он дежурившим в клубе охранникам. На виске его красовался кровоподтек, скрыть который не помог даже пластырь. «Денис!» Начал был один из парней Макса, но мужчина снова процедил, даже не посмотрев на него. «Пошли вон!» — я сказал. Охранники, напряженные до предела, не сводили с меня взгляда. Ничего хорошего от незваных гостей ждать не стоило. Подумав несколько секунд, я кивнул. Ждите снаружи, сказал точно так же, не сводя пристального взгляда с вошедшего. Сы его меня не волновали. Так в чем дело? Повторил я, когда дверь закрылась. Кондратьев выполнил мои требования, размеренно проговорил он, поэтому. «Можешь не беспокоиться, его дочь меня не интересует». «Сукин сын!» Процедил я сквозь зубы. Сделал было шаг к нему, но двое из церберов тут же подались мне навстречу. Бурлящая кровь буквально вскипела, но было ясно, что силы не равны. Я скалился. Заметил в глазах нежданного гостя удовлетворение. «Вот же тварь!» Он знал, что сделать я ничего не смогу, И прежде всего потому, что, как бы ни была сильна ярость, умом я понимал, это может быть опасно. Не для меня, для Авроры. Возможно, он прошел к дивану и присел на подлокотник. Но пришел я сюда не за тем, чтобы обсуждать Кондратьева и его дочь. А Зачем? Кровь стучала в висках, вены вздулись. Черт подери, сука. Я стиснул зубы с трудом сдерживая желание зарычать. «Хочу предложить тебе работу», — ответил он с прежним спокойствием. «Не знаю, где нашел тебя Кондратьев, но...» Он прищурился. Бледно-серые глаза недобры блеснули. «От Беркута не уходит, но тебе это удалось. Должен сказать, ты удивил меня». Чем дольше я смотрел на него, тем сильнее становилось желание щетиниться. Уверенный в собственной безопасности, он чувствовал себя свободно. «Ты кто такой?» — выдавил я сквозь зубы. «Это не важно». Он встал. «Некоторые зовут меня призраком, но для тебя это не должно иметь значения». Приблизился ко мне. «Я предлагаю тебе работу, Загорский». «То есть ты предлагаешь мне стать одним из твоих церберов?» Мы смотрели друг на друга. Гнев, что тёк у меня в крови, мешал думать. Работу, мать его. Можешь называть это как угодно. Да пошёл ты к чёрту, — проговорил я очень тихо. Он едва заметно усмехнулся, глаза снова недобры блеснули. Я услышал раздавшийся из-за двери голос Авроры и напрягся сильнее. Он тут же заметил это. «Красивая у Кондратьева дочь», — кивнул. «Но не в моём вкусе». «Сука!» Все же не сдержался я и ринулся было на него. Мгновенно подоспевшие охранники схватили меня с обеих сторон. «Не стоит!» — подул голос один из них. Рыкнув, я стряхнул его руку. Голос Авроры зазвучал звонче с нотками тревоги. Сероглазый кивнул своим парням. «Как я и сказал, ни тебе, ни твоей девчонке ничего не угрожает», — проговорил он. Задержал на мне взгляд еще на пару секунд. И все же, подстрелить Беркута. Качнул головой и хмыкнул. Столкнувшись в дверях с Авророй, он прошел мимо, не обратив на нее внимания. Встревоженная, она посмотрела ему вслед и тут же подошла ко мне. «Кто это?» Она снова глянула на дверь. «Опять на меня?» «Понятия не имею», — отрезал я. Голос прозвучал резко, жестко. Вряд ли она поверила мне, но говорить о том, что именно этот ублюдок виноват в устроенной на нас травле и покушении на ее отца, я не собирался. По крайней мере, сейчас. Ярость все еще колокотала в крови, и я понимал, стоит мне выйти на рынок, она выплеснется наружу. Отвернулся, пытаясь взять себя в руки, сделал глубокий вдох и шумно выдохнул. «А ты его не знаешь?» — спросил снова, посмотрев на нее. Аврора качнула головой. «Нет?» Задумалась и повторила уже уверенно. «Нет, я его никогда не видела». «Призрак!» Выдавил я зло. «Что?» Она приблизилась, дотронулась до моей руки, но я только мотнул головой. «К черту все!» Посмотрел Авроре в глаза. шоколадно ореховые обрамленное густыми ресницами. Обхватил ее за талию и прижал к себе. Вдохнул пряный запах. Как бы там ни было, но что-то подсказывало, что он сказал правду, а Вроли больше ничего не угрожает. В дверь постучали, и я, отпустив свою Рапунцель, глянула на вошедшего администратора. "Пора?" спросил глухо. "Да", отозвался тот. "Все готово". "Всегда хотела посмотреть на тебя в деле", шепнула мне Аврора перед тем, как мы вышли в зал. Взялась за концы перекинутого через шею полотенца и приподнявшись на носочках коснулся губами моих губ, быстро порывисто, наделаться так просто я ей не дал, обнял за талию и жадно проник в ее рот языком, и без того разогретый близостью схватки едва не потерял голову, стоило почувствовать, как она прижимается ко мне всем телом, как отвечает мне столь же несдержанно откровенно, собрал ее волосы и в последний раз прикусив губу, провел носом по ее щеке. На пару секунд прикрыл глаза и, вдохнув пряный запах, отступил. Прекрасная она стояла передо мной, словно видение из прошлого, но была абсолютно реальной. Из зала донеслись выкрики, неразборчивый гул. "Чёрный дракон!" раздался средь множества голосов чей-то выкрик, и окружающие тут же подхватили его улюлюканьем. Аврора улыбнулась, Я чувствовал, что она все еще немного встревожена, будто ища поддержки, посмотрела мне в глаза и дотронулась до руки. «Иди», — сжала мою ладонь, — «тебя ждут». «Меня действительно ждали». Стоило мне показаться на ринге, зал буквально загудел. Со всех сторон послышались одобрительные выкрики, хлопки. «Дэн!» — выкрикнула какая-то девушка и приподняла бокал. Взглядом я отыскал сидящего за одним из ближайших столиков Алекса и поприветствовал его кивком. Тот отсалютовал мне стаканом с виски. Стелла же, сложив на груди руки, откинулась на спинку стула, и я против воли хмыкнул. Был в этом что-то вызывающее, будто бы она, не зная, что я без того, заведен до предела, нарочно поддразнивала меня. Аврора сидела за соседним столиком в компании Макса и Марики. Девчонка-брата держала в руках большой округлый бокал и выглядела ничем не лучше жены Аверина. «Вот ведь!» «Начинаем!» — объявил появившийся на ринге конферансье. Находящиеся в зале разошлись еще сильнее. Конферансье осмотрел присутствующих и, призывая к тишине, поднял руку ладонью вверх. «Все готовы!» Его четкий поставленный голос прокатился по всему залу. Толпа тут же разразилась одобрительными возгласами, овациями. «Когда встречайте! Дав шуму немного улечься, продолжил он. Мой соперник, мексиканец с широким скуластым лицом и собранными в хвост черными волосами, уже стоял в своем углу. Конферансье указал на него, и тот, скинув полотенце, вышел вперед. Зал опять загудел. «Итак...» Возбуждая толпу, еще больше протянул он. «Наш гость из Мексики — непризнанный король, боец, уложивший у себя на родине немало крепких парней». Он сделал красноречивую паузу. «Бритва! Вам знакомо это имя?» «Пауль Бритва!» Уголок моего рта дернулся. «Бритва, чертова дери!» Пока мексиканец, выкрикивая приветствие, С видом зарвавшегося петуха обходил ринг, я прокручивал в башке, случившееся ранее. Призрак. Как я ни пытался вспомнить его, сделать этого не получалось. Если именно ему перешел дорогу Кондратьев, значит, он должен был где-то домелькать. Но нет. Нет, мотива. Зал взвился так, что от шума заложило уши. До меня дошло, что конферансье закончил с представлением мексиканца. «Лучший из лучших!» — распалял он толпу. «Стремительный и опасный! Боец-легенда!» И снова долгая пауза. «Дэн!» — загласила та самая девица, что сидела с бокалом. «Надери ему задницу!» Я усмехнулся. Об этом она могла даже не просить. Слишком много адреналина было у меня в крови. Слишком сильно пульсировали нервы. «Дэн!» Черный дракон! На весь зал объявил конференсьер. Он говорил что-то еще, но слов слышно не было. Стоя посередине ринга, я осмотрел беснующуюся толпу. Соперник мой блеснул темными глазами и холодно глянул в мою сторону. Я же смотрел на Аврору. Она сидела, уперевшись локтями в стол, ложив подбородок на сцепленные ладони, смотрела на меня и казалось, не обращала внимания натворящееся вокруг. «А теперь...» Конферансье снова приподнял руку. «Секунда. Две. Три. Бой!» Махнул он. Мексиканец чуть заметно оскалился. Хищно прищурился и, как шакал, стал обходить ринг по кругу. Мне хотелось разделаться с ним. Быстро, четко, без ненужных прелюдий. Жадный до зрелища зал улюлюкал. «Давай, дракон!» — Пробасил кто-то. Голос донёсся до меня отстранённо, незначимо. «Давай», — процедил я, обращаясь к бритве. Тот, видимо, пытался заведомо подавить меня. Лицо его исказило гримас, и он, сделав резкий выпад, атаковал меня серией быстрых острых ударов. Кличку ему дали не напрасно. Он и правда был похож на бритву. Точные и хлёсткие, но, если он рассчитывал удивить меня, его ждало разочарование. Выставив вперед руку, я с размаху врезал ему в скулу, плечо, по ребрам. Все накопленное за последнее время рвалось наружу, и как ни пытался засранец блокировать мои выпады, хрен это у него получалось. Тяжело дыша, он отпрянул в угол ринга, и, глядя на меня из-под густых черных бровей, вытер сочащуюся из уголка кровь. Уже не такой уверенный, снова принялся обходить меня, примеряясь, ища подходящий момент. Ну что, процедил я, какая из тебя нахрен бритва? Не знаю, понял ли он меня. С губ его слетело похожее на ругательство шипение. Глаза сверкнули не просто злостью, яростью. Зал гудел. Скандировал Дэн, Дэн, Дэн. На этот раз атаковал я. Затем отошел назад на несколько шагов, чтобы отдышаться и снова ринулся в атаку. Мексиканец пожатнулся. Дезориентированный он попытался махнуть кулаком, но промазал и отступил, давая ему пару секунд передышки. Внезапно пришло осмысление, что я хочу растянуть момент ненадолго, на минуту-другую, чтобы насладиться победой, прочувствовать ее вкус и чтобы, черт возьми, ею насладилась Аврора. Конферансье развел нас по сторонам, и Пауль тут же устало сел на табурет, сделал несколько глотков воды. Я посмотрел на Аврору. Она уже не сидела, стояла возле столика, прямая, с распущенными золотистыми волосами. Поймав мой взгляд, что-то шепнула одними губами. «Бой!» — воскликнул конферансье спустя несколько секунд. Больше я не церемонился. Мексиканец успел собраться, зарядил мне в бок, в плечо, и это сорвало крышу. Не прошло и минуты, как я, предварительно загнав канатом, саданула ему в челюсть. Отлетев, он повис, едва цепляясь за веревочные борта руками. Ноги его подогнулись, и он съехал на пол. Секунда. Вторая. Зная, что он не встанет, я сплюнул. Повернулся спиной и, отойдя к центру, чуть склонился, восстанавливая дыхание. Девять. Десять. Закончил отчет конферансье. Приблизился ко мне. Лишь немногие остались на своих местах. Пришедшие посмотреть на поединок люди — поскакивали со своих мест и теперь хлопали, свистели, вопили, оглушая меня. «Дракон! Дракон! Дракон! Дракон!» скандировали они, будто единое целое. Стелла присела на край стола, Алекс, положив ладонь на ее плечо, стоял рядом. Марикор махала шарфом. Макс неспешно потягивал коньяк, но я видел лишь ее. Свою золотоволосую девочку, идущую ко мне сквозь расступившуюся толпу, Она смотрела на меня, и я на нее. Остановившись возле ринга, она положила тонкую ладонь на нижний канат, и я, перегнувшись, поднял ее, легкую, словно пушинка, приобнял за талию. И все-таки я была права. Обхватив моё лицо ладонями, сказала она так, чтобы я слышал. «В чем? Ты черный дракон, видишь? Ведь права?» «Права», усмехнулся и притянул её ближе. Она тут же обвела мою шею, прильнула не сдержана, горячо начала целовать. Язык ее ворвался в мой рот, и я почувствовал привкус вишневого сока, что она пила. Вкус такой же дурманящий, как она сама. Пальцы ее запутались в моих волосах. Мокрый после боя я уже ничего не соображал. Гладил ее по спине, зная лишь, она принадлежит мне. И, черт подери, я ее не похитил, я просто вернул себе то, что всегда было моим. Ее сердце, ее душу. Вся она всегда была моей. Кого ты хочешь первым? Выдохнула она, едва наши губы разомкнулись. Посмотрела мне прямо в глаза. В первую секунду я не понял, о чем она. Толпа продолжала гудеть, а до меня медленно доходило осознание. Звуки померкли, цвета вокруг все стало ничем. Осталась лишь она, ее глаза и чуть заметная улыбка. Аврора, просипел я в миксевшем голосом. Ты кого? Опять провела по моему затылку. Не помню, как она оказалась у меня на руках, у меня на плече. Испуганная, она вцепилась в меня. Я же победно вскинул сжатую в кулак руку, зарычал, крепко держа ее. Да, еще один рык. Да, черт возьми! Толпа взревела. Аврора продолжала цепляться за меня, а я. Я чут возьми понимал, что в этот самый момент мир действительно перевернулся, раз она всегда стерев боль и грязь прошлого. Да, спустил ее и тут же снова принялся целовать, разрушая все запреты и преграды, так как всегда целовал лишь ее до ума помрачения, до дикой пульсации крови, до глушительного понимания: люблю каждой клеткой, каждым вдохом, каждым ударом сердца. Люблю.